Издательство «Индивидуум» представляет. Кристина Пизанская. Книга о Граде женском. Читает Анастасия Великородная. Труды и дни Кристины де Пизан. Книга о Граде женском «Ливрэ де ла ситей де дамм» написано за несколько месяцев, в декабре 1404 и в первые месяцы 1405 года. Одновременно автор работала над автобиографическим «Видением Кристины» и морализаторской «Книгой о трех добродетелях». Готовя в 1406-1407 годах издание этих трех книг для своих покровителей, она, скорее всего, внесла в текст правки. Для украшения рукописей она пригласила художника, который станет ее соратником, а в средневековой шкале ценностей — соавтором. Поэтому его, за отсутствием имени, вслед за Миллардом Мейсом, принято называть «мастером града женского» — «maître de la cité des dames». Один из оригинальных кодексов тех лет украшен фронтисписом кисти этого мастера. Три дамы застают Кристину за чтением, и она принимается за строительство. На сегодняшний день известно 8 рукописей, считающихся оригинальными, поскольку они относятся к первым двум десятилетиям XV века и 20 более позднего времени. Это неплохой результат для времен накануне возникновения книгопечатания, но в новое время о Кристине почти забыли. Первые издания книги о Граде женском появились лишь в середине 1970-х годов, и то в форме университетских диссертаций для узкого круга специалистов. Ситуация изменилась в 1997 году, когда в Италии вышел текст, подготовленный Эрлом Джеффри Ричардсом. Очередная перепечатка этого издания и легла в основу предлагаемого перевода. Удивительно, что лишь в 2023 году добротное критическое издание с переводом и серьезным комментарием наконец предоставило широкому франкоязычному читателю произведение, безусловно заслуживающее называться «классикой французской литературы». Такая ситуация не то чтобы уникальна, но прискорбна. Ничего похожего на хотя бы частичное собрание сочинений Кристины не существует. И, насколько мне известно, не запланировано. Более того, в мире найдется в лучшем случае несколько библиотек, где можно познакомиться со всеми ее сочинениями, то есть заниматься ей маломальски всерьез. Все они издавались и издаются на разных континентах и обычно несерьезными тиражами, распространялись и распространяются спорадически. В родной для Кристины Италии ничего похожего на серьезную рецепцию творчества знаменитой эмигрантки не наблюдается. Даже если отдельное сочинение все же переводятся а филини в 1980 году назвал «Городом женщин» «Ла сита де ледон» — свою сатиру на феминистические движения. По счастью, взлет гендерных исследований последних десятилетий отразился на изучении Кристины в западных странах. Ее переводят, о ней много пишут на всех языках с различных точек зрения и методологических позиций. Пришел и наш черед. Кристина де Пизан родилась около 1365 года в Венеции в семье тамаза из местечка Пиццано. Местечко впоследствии слилось с городком Монтеренцио, что под Болоньей. Название позабылось, и в Венеции уже служило скорее фамилией и произносилось на местный манер бесконечного гласного пизан или «пизан». Во Франции, куда семья вскоре переселилась, произносили также. В русскоязычной среде, где творчество Кристины пока почти неизвестно, принято называть ее «пизанской». Не ставя под сомнение значимость этой традиции, все же отмечу, что такое наречение сбивает с толку, потому что к «пизе», не говоря уже о знаменитой колокольне, Кристина не имеет никакого отношения. Во Франции, за редкими исключениями, об этом знали тогда, знают и сейчас, ее имя не переводят ни на итальянский, ни на другие языки. Резонно называть ее Кристиной де Пизан, как других французских авторов тех лет. Тем не менее, даже в нашем маленьком кружке единомышленников, объединившихся для создания этой книги, мнения разделились, и мы с одним из переводчиков, Павлом Бычковым, Естественно, уступили лучшей половине, проголосовавшей за Кристину Пизанскую. Сейчас не время для споров на меже. тамазо де пицано получил медицинский диплом в Болонском университете, увлекся модной тогда астрологией. Обладатель официальной профессии и востребованных навыков, он оказался на службе у правительства Венецианской республики. В международной политике требовались дальновидность и умение прогнозировать. На Томмазо обратили внимание одновременно просвещенный король Франции Карл V Валуа, правивший с 1364 по 1380 год, прозванный мудрым и король Венгрии, Польши и Хорватии Лаюш Великий, правивший с 1342 по 1384 год. Оба пригласили авторитетного итальянца на должность придворного астролога. тамазо в 1369 году выбрал Францию и не пожалел. Семью обласкали и поселили неподалеку от королевской резиденции Сен-Поль в центре Парижа, на правом берегу Сены. Будучи человеком любознательным, обеспеченным и настроенным гуманистически, Таммазу дал дочери такое же образование, как сыновьям Паолу и Агенольфу. Поэтому в юности она получила добротные знания по философии, медицине, истории, поэзии и музыке. Если верить словам «дамы разум» в книге ограде женском, В этом тамазу шел против жены, которая предпочитала, чтобы дочь училась кройке и шитью. Времена были не такие уж темные. Богатых дочерей учили читать, как минимум на французском. Но умение писать не считалось особым достоинством при выборе невесты. Не менее важно, что у Кристины был доступ к Королевской библиотеке, размещенной в Лувре. К этому рукописному собранию восходит нынешняя Национальная библиотека Франции. Доступ к такой библиотеке означало знакомство с учеными, которые там работали. Фактически, к посещавшим двор поэтам и интеллектуалам масштаба Николя Орема, Гильома де Машо, Эсташа де Шана. При непосредственной поддержке короля здесь шла активная работа по переводу на французский различных древних и новых текстов по философии, естественным наукам, богословию. Его личный врач Эврар де Конти перевел «Проблемы» псевдоаристотеля, Орем, этику. Кроме того, то было время, когда университетские профессора проявляли большие политические амбиции, на что Королевский двор отвечал заинтересованно. Ребенком Кристина видела возрождение французской словесности из духа монаршего любопытства. Не случайно о Карле V она сохранила теплую и вынужденно грустную память. Он ушел слишком рано, и с его смертью начались испытания. 25 лет спустя она написала его биографию, книгу о деяниях и добром нраве мудрого короля Карла V, естественно, в назидание новой власти и потомкам. В 1379 году отец выдал 15-летнюю дочь замуж, по тогдашним меркам удачно, за королевского секретаря Этьена де Костеля. Брак сложился, родились два сына и дочь. Но в 1387 году престарелый отец, явно лишенный прежних милостей при новых правителях, умер, не оставив семье состояния. Вскоре не стало и мужа. Кристина, познав финансовую катастрофу, тяжбы и депрессию, написала по поводу этой потери одно из самых лирических своих французских стихотворений. Оно начинается с объявления своей позиции без всяких обиняков. «Одна я, одинешенька, и пусть». «Солет сви, э солет ве эстре». Далее стихотворение делится на три строфы в семь строк, и одну заключительную в четыре строки. Все строки начинаются с этого трагически навязчивого «одна я». Каждая строфа заканчивается фразой «одна теперь я, друга лишена». «Солет суи, сензами демуре». Ясно, что здесь говорит и не считающаяся со смертью привязанность к мужу, и тяжелая семейная ситуация. Вдова с тремя детьми на руках должна была либо снова выйти замуж, либо, припоручив детей родным, принять какую-то форму религиозной жизни. Не сделавшая ни того, ни другого, рисковала репутацией. Именно поэтому, думаю, последний куплет начинается, единственный раз, со вполне приземленного воззвания к сильным мира сего, мужчинам. «Объяло нынче скорб меня, князья». «Принц, ойма дулер, коммонсье». 25-летней Кристине, решившей, как мы видели, остаться самостоятельной, пришлось отвечать за себя, детей, племянницу и мать. Посреди бури она встала у Кормила, судно лишенного капитана. Так она выразилась в 1405 году в своем «Видении». Книга о превратностях судьбы «Livre de la mutation de fortune» 1403 года тоже пестрит подробностями о напастях и их преодолении. Тем не менее Кристина со сложной ситуацией справилась, видимо, сохранив прежний образ жизни и относительный достаток. Другое дело, что она первая в истории Запада смогла добиться этого собственным литературным трудом, да еще и будучи иностранкой. Само по себе женское писательство не было чем-то из ряда вон выходящим. Средневековье знала два десятка писательниц и поэтесс. Но Кристина превосходит всех, даже святую Хильдегарду Бингенскую, по масштабу, жанровому и стилистическому разнообразию творчества. И все это за максимум 20 лет активной работы. Она организовала все процессы, связанные с переписыванием, украшением и распространением своих книг, получала соответствующие дивиденды и нарабатывала социальные связи. Кроме того, уже самостоятельно управляя тем самым судном, она продолжила углублять знания во всех областях, о чем, опять же, не стеснялась при каждом удобном случае рассказывать в своих сочинениях. Обретя доход в сотню или полторы парижских ливров годовых, она сохранила и популярность, и влияние в кругах ценителей словесности, принявшие ее страны. Не забывая об итальянском происхождении, думала и писала она по-французски. Франция, в особенности аристократическая, обладала к 1400 году трехвековой традицией куртуазной культуры, основанной на бытовании поэзии и прозы при дворах, как в устной форме, так и в письменной. С середины XIII века светская словесность постепенно обрела и свое художественное оформление на пергамене. Миниатюристы принялись иллюстрировать романы, трактаты и поэзию. Так словесность стала, собственно, литературой, включавшей в себя как текст, так и его материальное воплощение. Обладание иллюстрированными рукописями стало делом феодальной чести и феодальной же спеси, а те породили соответствующий рынок труда новые формы сотрудничества сочинителей, переписчиков и художников. Книга в средние века всегда была сокровищем. Она оставалась таковым и во время Столетней войны. Книги подносились, дарились, исполнялись устно при дворе, читались молча в домашней обстановке, их хвалили и ругали, рекомендовали друзьям. Они могли сослужить добрую или дурную славу как авторам, так и обладателям. Все это за пару поколений до первопечатного станка можно назвать основными механизмами литературы, ее пространством, ее процессом. На миниатюре в рукописи 1410-1414 годов из Британской библиотеки Кристина, стоя на коленях, вручает свои сочинения в роскошном переплете королеве Изабелле Баварской, жене Карла VI, правившего с 1380 по 1422 год. Посвящение сопровождается стихами. Дело происходит в королевской опочивальне. В присутствии шести дам, рядом с государыней на софе примостилась собачка, вторая покрупнее сторожит гигантская ложа. Можно предполагать, что при всей условности языка книжной миниатюры здесь отразилась какая-то церемониальная ситуация, во время которой Кристина и впрямь церемонно вручила книгу царственной читательнице и исполнила стихи, скорее всего, под музыку. Милая мирная сценка посреди бесконечной войны, ставшей, как мы теперь знаем, столетней. Мирная сценка, скрывающая скандалы вокруг поведения и самой королевы, и ее женской свиты. Между тем она красноречиво показывает, что мужчинам здесь не место, и что благородные дамы могут самостоятельно обсуждать разные литературные тонкости. Не будем забывать, что за рамкой этой сцены скрывается еще кое-что — «Безумие короля». Оно проявилось с первых лет правления Карла VI и обусловило невиданное до тех пор влияние королевы, правившей в начале 15 века от имени четырех дофинов, один за другим уходивших в лучший мир. Понятно, что в таких политических обстоятельствах вера в силу так называемого «сильного пола» могла ослабеть не только у Кристины. Королева воплотила в себе надежду на власть с человеческим лицом, поэтому Кристина называет ее «посредницей в деле мира». Но и этим дело не ограничилось. Наделив королеву властными полномочиями, автор и других женщин пригласила разделить с той соответствующие тяготы. Книга о трех добродетелях «Livre de Trois Vertus», связанная с градом женским единым замыслом, показывала, как женщины, каждая согласно своему состоянию, могли стать такими же участницами политической жизни. О чем могли говорить участницы куртуазной сценки из лондонской рукописи? Например, о недопустимости женоненавистнических мотивов в широко известном романе о Розе, который всем положено было знать, о войне с ее неженским лицом, о мире, о том, какими должны быть рыцари, о том, как управлять государством. Обо всех этих сюжетах Кристина в те годы написала специальные сочинения, в каждом утверждая свое право на авторство и на авторитет. Вот как заканчивается, например, ее главный проект социально-политической реформы — книга о политическом теле. «С Божьей помощью я достигла поставленной цели — дописала книгу о правлении государей. Смиренно прошу их, в особенности короля Франции, затем сеньоров и благородных людей, проявить милость к старательному писательскому труду их смиренного создания, Кристины, как в этой книге, так и в других, которые уже написаны или будут написаны». В награду мне прошу их, живых и благородных их наследников, королей и других французских сеньоров, пометуя о моих сочинениях, вспомнить и мое имя. Когда душа покинет мое тело, пусть молитвы и благочестивые речи из их собственных уст или по их просьбам заслужат мне у Бога прощения и отпущение грехов. А еще прошу французских рыцарей и знать, и вообще всех, независимо от сословия, кто получит удовольствие от чтения или слушания моих вещиц, вспомнить меня и в благодарность прочитать «Отче наш». Хочу, чтобы так поступали все, чтобы Бог в святом своем милосердии три сословия целиком наилучшим образом сохранил и взрастил, ведя к совершенству души и тела. Аминь. Как можно видеть, христианство в крестине неотделимо от авторского самосознания. Это последнее от социально-политической ответственности. Читателям предлагается помолиться о спасении души автора, как о том просили поколения средневековых писателей и писцов, но это в обмен на полученное от чтения или прослушивание вещиц удовольствия. Все три сословия, жизнь которых автор в своем сочинении показал властям придержащим, могут проявить одинаковую благодарность автору проекта но необходимым посредником выступает в первую очередь король. лицо что-то вроде общественного договора по вопросам авторского права, но с элементами рутинного благочестия и даже с участием Бога, поскольку на кону спасение души, а вовсе не только гонорар. Вернемся на секунду к заинтересовавшей меня миниатюре. Уровень ее исполнения, несмотря на безымянность миниатюриста, мастера Града Женского, говорит о том же, о чем сама Кристина повествует фактически везде. Я, писательница, не только написала женское сочинение для женского читателя, но и сумела придать ему подобающий облик, отдав текст в серьезную столичную мастерскую. Переводя на современный язык литературного Парижа, меня напечатали в Плеяде, да еще и с иллюстрациями. Только в 1400 году ни Галимара, ни вообще издательств не было. Работали независимые скриптории, с которыми и нужно было наладить деловые отношения. Кристине это удалось, и отсюда еще одно связанное с ней чудо. Она, безусловный лидер Средневековья по количеству дошедших до нас автографов, то есть рукописных авторских текстов. Около 50 рукописей либо написаны ей лично, либо содержат следы ее редакторской работы. Атрибуции руки Кристины конкретных кодексов зачастую спорны. Когда мы находим следы ее авторской правки, это вовсе не упрощает работу филологов, при подготовке критических изданий. Но само наличие автографов бесценно, потому что позволяет заглянуть в писательский кабинет в то время, когда подобных случаев еще очень мало. И хотя автографов книги о Граде женском до нас не дошло, рукописная традиция позволяет судить о том, как Кристина работала над ней на протяжении нескольких лет. Миниатюра изображает идеальную для писательницы церемониальную ситуацию ты допущена прямо в опочивальню благодетельницы, в обход двора, пусть и чувствительного к душевным и телесным красотам дам, но управляемого мужчинами и ради мужчин. Враждебность этого двора, литературно преувеличенная, нередко становилась предметом не самых веселых размышлений Кристины. Например, уже в 100 балладах» — «Livre de Saint Ballade». И эти баллады пользовались большим успехом в тех же самых придворных кругах награды стали заказы и протекция меценатов масштаба Жана Бесстрашного, герцога Бургундского, Жана Доброго, герцога Берейского и его племянника Людовика Орлеанского, младшего брата Карла VI. За ними последовали и голоса поддержки от менее знатных властителей дум, например, богослова и политика Жана Жерсона, поэта Эсташа Дышана. Ответственно подходя к работе с клиентами, За изготовлением иллюстрированных рукописей своих сочинений автор следила лично. При «Фортуны» понадобились сразу четырем заказчикам, а поскольку экземпляр, предназначенный жану Берийскому, послужил образцом для трех последующих, тому пришлось подождать. Герцог Бургундии Филипп II Смелый получил в дар сочинение Кристины, на что не только ответил платой в серебре, но и принял на службу ее сына де Сын жана де жана Тоже Жан принял монашество, увлекся историей и вышел в официальные историографы Людовика XI. Не худший результат хорошего воспитания. Кое-что в писательском успехе Кристины объясняет ее ранний интерес к истории. Историков и истории, естественно, хватало. Хронистов уважали, никто не отрицал полезности исторических знаний, но наукой историю еще никто не называл. Ей не учили ни в университетах, ни в школах. Ее знание и применение оставалось как бы личным делом каждого, даже если хроники и истории выполняли вполне официальные и официозные функции. Кристина же использовала свои исторические знания, почерпнутые из десятков книг, для иллюстрации поэзии, а затем — изысканий морально-философского, политического и даже военного толка. В «Граде женском» история своеобразно сочетается с мифом, морализаторством и аллегорией. Ее город — рукотворное закрытое пространство, выстроенное перед глазами читателя. Реальные в понимании того времени исторические персонажи не только насельницы, но и постройки. Эти постройки подчинены историческому времени. Кристина педантично заставляет нас подсчитать, сколько именно веков процветало царство Амазонок, эталон женского государства между Троей и Римом. Знакомство в октябре 1402 года с написанным в начале VI века «Утешением философии Буэция», как утверждает она сама, стало поворотным моментом в ее литературном творчестве. Это не случайно, потому что она не могла не заметить, что здесь, как мало где еще, основные философские вопросы выражены в совершенной литературной форме. Именно это сочетание сделало тюремный трактат «Осужденного на смерть мыслителя» одной из главных книг Средневековья. «Град женский» сознательно следует утешению философии с точки зрения жанра. Это аллегорический диалог, местами прения, в отличие от превратностей фортуны и дороги долгого учения, представляющих из себя аллегорические путешествия. Кристина начинала как поэтесса. Эта форма давала большую литературную свободу всякому, кто обладал соответствующим дарованием. Не возбранялась поэзия и женщинам. Три тома «Баллад», «Ле» и «Ронда» — надежное свидетельство вклада поэтессы во французскую поэзию рубежа XIV-XV веков. Более того, поэтическое мастерство отразилось и на ее прозе, из-за этого не самой простой для перевода. Как боецей, она стала и поэтом, и мыслителем, и царедворцем. По счастью, более удачливым. Кристина приложила все усилия, чтобы сохранить связи с королевским двором сотрудниками покойного мужа, с культурной элитой. Представим себе в этом кругу людей масштаба жана Жерсона, Гильома де Тиньонвиля и жана де Монтрюе. Затем представим себе, что, выступая за права женщин, Кристина затевает литературную дискуссию о романе о розе, написанном в XIII веке и в Париже 1400 года, примерно равном по статусу Евгению Онегину для современной русскоязычной литературы произведение вне подозрений и критики. Кристина обвиняет роман о Розе в женоненавистничестве. Жанна де Мена называет публичным клеветником, а его книгу предлагает сжечь. Действительно, длинный в 2000 строк рассказ «Старухи о женских хитростях» можно было прочесть как энциклопедию средневековой мизогении. Прекрасное здание куртуазного культа дамы рушилось на глазах у читателя. Поэтому Жан де Мен... Сам же решил оправдаться перед читателями через несколько страниц. Однако более традиционно принято было этот длинный сатирический пассаж читать как наставление в истинной бескорыстной любви, а не как навет на женский пол в целом. Популярная поэтесса надевает тогу цензора, блюстителя литературных нравов. Одни ее поддерживают, другие критикуют. Разгоревшийся «спор о розе» Первый масштабный литературоведческий спор в истории средневековой культуры быстро стал достоянием общественности. Неясно, кто, как говорится, первый начал, но Жан-де-Монтрёй считал точкой отсчёта момент, когда некая женщина по имени Кристина опубликовала свои писания. Несколько лет спустя Кристина, став уже влиятельной писательницей, подготовила досье и подала его королеве на суд, а заодно и кому-то из влиятельных придворных, о чём пишет Врондо. «Дорожайший мой сеньор должна просить о помощи, объявлена война, союзом розы мне, и чудится, она меня в их лагерь хочет обратить». Значение конфликта, пусть и невооруженного, естественно, вышло далеко за рамки изящной словесности, как с ней нередко бывает вплоть до наших дней. Публичная клевета на женщину стала предметом широкого обсуждения, потому что она подвергла опасности сам язык, на котором социум обычно выражал свое единство. Кристина ратовала за, если можно так выразиться, общественно полезный и социально ответственный язык. Жерсон и Тиньонвиль вступились за Кристину и за женщин. Гонтье Коль и Жан де Монтрёй, которого иногда называют первым в череде гуманистов Франции, остались на стороне Жана де Мена, но не ради мужчин, А ради свободы поэтического высказывания, ради права мыслителя высказывать в том числе ошибочные суждения. Оба погибли во время взятия Парижа бургиньонами в 1418 году, а Кристина умолкла навсегда. Лишь однажды она заговорила, чтобы в стихах поприветствовать Жанну д'Арк. Вскоре после Второй мировой войны, в 1949 году, об этой истории вспомнила Симона де Бовуар. Впервые мы видим как женщина взялась за перо, чтобы заступиться за свой пол. Любые серьезные интеллектуальные и социальные течения ищут корни, истоки, отцов-основателей. Совершенно логично, что феминизм нашел мать-основательницу в лице Кристины. Она и впрямь впервые в истории литературы озвучила в рамках одного масштабного и влиятельного сочинения открыто и настойчиво темы, взятые на вооружение феминистическими движениями XX века. В конечном итоге, возрождением интереса к Кристине на Западе, медиевистика во многом обязана гендерным исследованием — Women's Studies. Обращаясь к женщинам, и к мужчинам в форме послания к Купидону, она осуждает царящую вокруг несправедливость. «Коли возьмутся женщины писать, иначе все пойдет, хочу сказать. Любая знает, зря осуждена, и доля ей неравная дана». «Кто вышел посильней, тот и схватил, куш, коим сам себя и наделил». Мы готовы видеть в Кристине первую писательницу, утвердившую безусловное, суверенное право женщины на письмо. Более того, новизну своего женского писательства она обратила в свою пользу, не без удовлетворения рассказывая, что ее книги расходятся по белу свету не по ее воле, а по благорасположению добрых и смиренных государей. Но и это еще не все. Знакомство с судьбой и делом Буэция показало ей всю опасность клеветы, навета, дефамации. Ровно тогда, в первые годы XV века, она писала много, с лихорадочной скоростью и добилась, как мы уже видели, невероятного успеха. Сразу за «Спором о розе» в октябре 1402 года последовала аллегорическая автобиография «Дорога долгого учения». Своё интеллектуальное развитие автор облачает в форму путешествия с земли на небо и обратно, не без оглядки на Данте, своего великого соотечественника и предшественника. Вернувшись на грешную землю, лирическая героиня обращается к государям и рисует идеальный образ правителя. Кристина отдаёт себе отчёт в том, что ни в чём не виновный мыслитель всегда подвержен опасности быть оклеветанным. Поэтому она создаёт новый язык не лишённой пророческих амбиций. Она даёт слово кумской Сивилле, хотя героиня принимает пророчицу за Минерву, но и это не случайно. Мудрость оказывается сродни прорицанию. Сивилла становится проводницей Кристины на небесах, как Вергилий для Данты в подземных царствах и Беатричи в раю. Здесь защита женщины выходит за прежние рамки гендерных споров и превращается в служение политике, обществу и государству. Служение, подчеркну, средствами литературы. Данте тоже совершил непростое путешествие, чтобы доказать себе и другим, что он может судить политику и политиков. Кристина об этом знала и помнила комедию. Но помнила она и то, что путь Данте завершился в раю. Никакого возвращения на землю для наставления живых в поэме нет. Кристинина же «Дорога» по-своему более прагматична. Она вернулась во всеоружии пророческого дара, чтобы глаголом «жечь сердца людей», «просвещать», «наставлять», в том числе государей. Не станем спешить приписывать Кристине литературное или иное чванство или позерство. Правильнее констатировать факты. В первое десятилетие XV века она написала подавляющую часть своих прозаических сочинений. Все эти сочинения неизменно, хоть и в разной степени, связаны с вопросом философии, морали и политики. По мере приобретения новых знаний она все больше ощущает и выражает свою ответственность перед обществом и властью. Она отстаивает не только право поучать своих коронованных и некоронованных читателей, но и свою обязанность это делать. Все это во время войны, при короле, чье общепризнано. И, наконец, все это во Франции, где власть над умами и душами мирян пока что по большей части принадлежала к Лиру а тот, в свою очередь, в условиях затяжной великой схизмы, вынужден был лавировать между папами, антипапами и соответствующими партиями. По-моему, у нас есть все основания объединить все эти обстоятельства под эгидой важнейшего понятия истории и культуры того времени — гуманизм. Гуманист Кристина вынуждена вести полемику с гуманистами, для которых роман о Розе мастерское произведение, необходимое для воспитания нравов, духовных скреп общества. Она же, сочетая средства риторики с мотивами, которые мы бы сегодня прописали по части мудрствования, доказывает, что не всякая великая литература во благо, так как она может обернуться на наветом. Ничего принципиально нового здесь не было. В Средневековье хорошо помнило начало трактата Цицерона о нахождении, где, во-первых, Крепкий союз мудрости и красноречия называются непременным условием благоденствия государства. Во-вторых, красноречие, лишенное мудрости, объявляется для того же государства бедой. Знали об этом и современники Кристины, не только гуманисты. Кристина де Пизан говорила так хорошо и честно, сочиняя речи и книги для воспитания благородных женщин и других людей, что мне бы духу не хватило что-либо добавить бы получила я знания палады и красноречия Цицерона, а Прометей сделал из меня новую женщину, всё равно я не смогла бы так хорошо говорить, как она». Так выразилась в духовном завещании детям некая француженка тех лет. Именно такое сочетание мудрости и красноречия Кристина сделала своей литературной программой. В нём видела социально ответственный порядок дискурса. Нетрудно догадаться, что само по себе это не оригинально Бесчисленные поучения, ведения сказы, по-французски «дит», «сны» воспринимались как дидактика. Наряду с псалмами и часословами по ним учились жить, создавали себе правила, возможно, видя в этом род благородной игры. Повсюду мы найдем в литературе того времени морализаторство и поучение. Не потому, что писателям страсть как хотелось поучать, а потому, что этого ждала от них читающая публика, в том числе коронованная. Таков, например, «Сон старого путника» Филиппа де Мезьера, энциклопедическое зерцало государя, законченное в 1389 году, когда Карл VI еще не страдал деменцией, и многие возлагали на него большие надежды. Кристина взялась за воспитание власти позже, в совсем иной атмосфере. Для нее слова — не просто средство, чтобы подтолкнуть к каким-то действиям. Они сами по себе уже действия. У своего старшего друга Николя Орэма она подхватила неологизм му актизон», то есть буквально «действенные» или «действующие слова», слова, побуждающие действовать. Высказываясь публично, на письме или устно, Кристина всерьез считала себя служащей обществу и власти. В какой-то степени это литературная поза, следование своеобразному литературному этикету. Нам, читателям 21 века, Нужно почувствовать эту этикетность словесности 600-летней давности, чтобы понять ее, словесности, вневременные достоинства. Обосновывая свое право на поучение, поэт или прозаик должен был поставить себя в своих текстах в какое-то положение по отношению к событиям его времени. Он мог, как Кристина, слетать на небо и вернуться, мог, как ее современник Роже Шартье, уснуть, проснуться, опять уснуть, Мог, как профессор Жерсон, устроить предварительное заседание парламента у себя в голове с участием притворства, раздора и рассудительности. Все это одновременно — литературные приемы, инсценировки и дань многовековой куртуазной традиции. Эта традиция, настоящая игра зерцал, требовала проявить изрядную изобретательность в подаче идей, если ты хотел их видеть хоть в какой-то мере воплощенными в реальном поведении государей, и в реальной политике. Но за всеми этими приемами, на современный взгляд чисто литературными, стояла специфическая этика позднего Средневековья с ее особым духом совета. И готовность давать советы, и готовность внимать им считались очень важными ценностями в среде власти. Такая готовность говорила о достоинстве индивида, делала его или ее неотъемлемой частью среды, в том числе двора, который так ценила Кристина. Подобный этикет «сегодня» резонно будет принят как протокол, план рассадки, не более того. Политикам нужны не поучения и лекции, а конкретные рекомендации для конкретных действий, техзадания, выполненные строго по графику и прейскуранту, разговор на чистоту. Но в 1400 году политика говорила на другом языке, и то, что мы видим во многих сочинениях Кристины, и есть тот самый разговор на чистоту. Она считает себя обязанной говорить власти правду, потому что она, власть, как бы по определению окружена льстецами. Десять лет творчества, включившие в себя и книгу о граде женском, в 1414 году кристаллизовались в стройную морально-политическую систему воспитания государя, предназначенную дофину Людовику Гиенскому, под говорящим названием «Книга о мире». Если бы Кристина была просто опытной наставницей королей, она вошла бы в историю политической мысли, и только. Но подобно тому, как повсюду у нее мы найдем политику, мы найдем и ее саму, пройденный ею путь писательницы. Потеря трех дорогих ее сердцу мужчин — отца, мужа и Карла Пятого — заставила ее, женщину, почувствовать себя мужчиной наверняка чтобы восполнить потерю она с удвоенным усердием взялась за чтение и письмо в одиночестве ко мне пришли медленное чтение на латыни и народных языках прекрасные науки различные сентенции отточенное красноречие все что при жизни моих покойных друзей отца и мужа я получала от них Неневзгоды депрессию потерю близких и растерянность всю свою слабость кристина сознательно превратила в предмет повествования а значит в силу чтение книг она называет разжевыванием руминосем традиционное для средневековья понятие, связанное с практикой медитативного чтения писания но можно встретить и почти хищный глагол хапе — хватать зубами сцапать примерно как мы, когда повезет проглатываем захватывающий роман свой писательский труд тех первых лет самостоятельной жизни она оценивает скромно но уверенно я женщина не побоялась чести сделаться песцом этих приключений природы. Антиграф де сезавентюр. Антиграф — тот, кто переписывает лежащий перед ним анти-текст. Так или иначе, глотание книг и построение собственного литературного мира для Кристины — приключение, удовольствие почти физическое, не говоря уже об интеллектуальном и терапевтическом. Именно поэтому в «Граде женском» Она встречает нас в своем кабинете, в окружении книг, словно за крепостной стеной. И точно так же из слов и фраз она выстраивает город для своих женщин. Больше, чем просто красивый образ. Вторая глава открывается довольно пространной жалобой не только на несправедливость женоненавистничества, но и на божий промысел. Лирическая героиня предпочла бы вообще родиться в мужском теле. За эдакими богоборческими сомнениями должна была бы последовать настоящая теодицея. В двух рукописях, созданных без Кристининого участия, ламентации дополняются ключевой сценой. Охваченная этими скорбными мыслями, я сидела с опущенной, словно от стыда, головой, вся в слезах, подперев щеку ладонью, облокотившись на ручку кресла, и вдруг увидела, что мне на колени упал луч света, словно взошло солнце. Я сидела в темноте, и свет не мог сюда проникнуть в этот час, поэтому я вздрогнула, будто проснувшись. Подняв голову, чтобы понять, откуда исходит свет, я увидела стоящих передо мной трех увенчанных коронами дам, очень статных. Сияние их ясных ликов озарело и меня, и все вокруг. Дочери бога — разум, raison во французском женского рода, праведность, droiture, и правосудие, justice — являются вместе с этим просвещающим светом. Разум держит в руках зеркало — атрибут самоанализа, справедливость — линейку, мерило добра и зла, правосудие — чашу, справедливо отмеряющую каждому по заслугам. Эта сцена вроде бы просто беседа, но в ней есть неожиданные, изящно поданные мотивы материнства. Луч падает на колени, французское «жирон» означает еще и «лона». Автору предстоит выносить свое детище. Есть сознательная отсылка к утешению философией, где сидящего в заточении отчаявшегося автора утешает высоченного роста философия. Есть свойственная Кристине и многим мыслителям того времени страсть все и вся делить на три. Есть даже благочестивая аллюзия на благовещение. В иконографии Мария тоже читает, когда является Гавриил. И троицу, нераздельную и неслиянную. На строительство с помощью пера ее вдохновляют, что характерно женские персонификации, как и Кумская Сивилла в дороге долгого учения. Женская Троица, словно подражая Троице, объявляет о своем единстве и назначает себе почти божественные функции: зачин, исполнение, окончание. Христианский образ вовсе не омрачен, не профанирован, а наделяется функциями риторики: нахождения, расположения, украшение В каждой из трех книг одна из персонификаций будет сопровождать автора. В чем оригинальность построенного Кристиной Города? О знаменитых женщинах в целом, конечно, писали до нее, как в древности, в Ветхом Завете, в средневековой о географии, так и в близкое к ней время. Латинское сочинение «О знаменитых женщинах» Бокаччо было только что в 1401 году переведено на французский «de clair femme». Этот перевод — как и де Камерон, стал важным для Кристины источником информации 74 совпадения, вдохновения и полемики. Однако Боккачо для нее не только модель, но и антимодель, литературный вызов. Он выстроил свой рассказ о сотне женщин древности в хронологическом порядке, похвалил исключительность характера каждой из них, плохих и хороших. Известность Кларитес для него не равняется доброй славе или добродетели. Дурное он не замалчивает не потому, что хочет очернить женщин, но чтобы научить читательниц и читателей ненавидеть преступления. Ждет, что в души их войдет священная польза. Сакра утилитес. Однако библейских и христианских святых дев и жен он отказался включать в свою книгу, за исключением Первоматери, то есть Евы, потому что не считает возможным сравнивать их с язычницами. А поскольку о христианках, мол, уже писали благочестивые мужи, он будет говорить лишь о знаменитых язычницах. Лишь две современницы гуманиста удостоились чести встать в этом ряду — Джованна, королева Сицилии и Иерусалима, и флорентийка Андреа Ачайуоли, графиня Отвиль, которой он в последний момент решил посвятить свое сочинение, поскольку был приглашен погостить в южно-итальянских землях ее родни. С остальными он церемониться не стал. Среди них так мало знаменитых, что автор, пусть и готовый к критике, решил остановиться, а не продолжать. Кристина не раскритиковала знаменитого земляка, даже величает его великим поэтом, числит среди нужных ей авторитетов. Но многое она сделала по-своему, как минимум, чтобы утвердить собственное авторское «я». Боккачо во введении рассыпается в церемонных комплиментах Андрея Ачайоли которой припоручается судьба новорожденного творения. Эти россы риторики в средневековой поэтике необходимы условие дальнейшей жизни произведения. За ними просто следуют рассказы. В них стиль меняется с орнаментального, рассчитанного на медленное вдумчивое чтение и декламацию, на легкий, живой нарративный курсив, в котором у Боккачо было мало соперников. Кристина, внимание, никому не посвящает свое сочинение, показывая тем самым, что это ее личное дело, личные горести и сомнения. Зато ее введение в суд дела раз в пять длиннее, чем у тосканца, и вовсе не укладывается в обычный для введений набор общих мест. Она, автор, Кристина, нуждается в разрешении собственных сомнений, чтобы взяться за строительство. Ей нужны разум, праведность, правосудие. Только разрешив сомнения — свои и читателей, она приступает к рассказу, начинает развлекать читателя. С каким жанром мы имеем дело? Границы жанров в относительно молодых литературах на новых языках в то время были такими же нечеткими, как в литературе латинской, с ее многовековой историей. Более того, любое произведение, претендовавшее на успех, должно было максимально оригинально сочетать выразительные средства и задачи разных направлений словесности. Достаточно вспомнить хорошо знакомую Кристине дантовскую комедию. Кристина в «Граде женском» — историк, морализатор, рассказчик. Она размышляет вслух, учится сама, поучает других, переубеждает. Она развлекает, расследует, выстраивает исторические параллели, смешивая реальную, с точки зрения 1400 года, историю с тем, что и тогда точно считалось мифологией а значит, она мифограф, каких хватало на протяжении всего Средневековья. Эту традицию перетолковывания мифов, называемую эвгемеризмом, оно унаследовало от античности. Полемический запал, обида за весь свой пол иногда доводит ее до слез, до резких выражений, внутренних противоречий. Кляня мужское клеветничество, самолюбие, критикуя властность мужей, она не отрицает ни радости, ни законности брака а доброго мужа вообще считает величайшим даром небес. Каталогизируя, классифицируя и акцентируя женские добродетели и добродетели общечеловеческие в женщинах проявленные, она не лакирует действительность, не объявляет всех женщин добрыми, чтобы самой не прослыть лжецом. Учитывая, что все названное здесь одинаково важно в содержании «града женского», что все это, сознательно поставленные автором перед собой литературные и культурные задачи, причислить эту книгу к какому-то одному жанру не представляется возможным. Как знатная дама Кристина могла писать наставления, стихи, жалобы, утешения. Здесь нечто принципиально большее, уже потому что «Ситэ де дам» звучало почти как «Ситэ де дью», «Град Божий». И, может быть, для Кристины это не просто созвучие, но одно из объяснений, почему в ее граде одни праведницы. Важно также констатировать, что она пишет сама, без контроля мужчины, причем вступает в спор с мужчинами. Не случайно в полемике вокруг романа о розе Гонтье Коль вовсе усомнился в самостоятельности дерзкого женского пера и заподозрил, что какой-то мужчина решил прикрыться именем Кристины словно плащом от дождя распространенный мизогинный образ женской неверности, известный нам по Брейгелевским фламандским пословицам. Для интеллектуала, клирика, мужчины во всей этой истории нужно найти подлинное активное начало — мужчину. Такой взгляд, который нам покажется попросту глупым, оставался устойчивым до нового времени. Еще Сент-Беуф в XIX веке по поводу Маргариты Наварской писал «Ищите мужчину». Кроме того... В позднесредневековой физиологии и физиогномике самая горячая женщина считалась холоднее самого холодного мужчины, не говоря уже о том, что женское начало вообще пассивно, а мужское активно. Какое уж тут писательство. Именно для утверждения своего женского, независимого от мужского контроля, права на писательство — Кристина сознательно отошла от жанров, дозволенных литературой женщинам, сознательно смешала традиционные жанры, понимая, что критики все равно не избежать. Часто скрытая или открытая полемика с предшественниками и современниками многое объясняли в поэтике того или иного амбициозного литературного труда Средневековья. Современные комментаторы Града Женского, словно поддаваясь обаянию слова и литературной позиции Кристины, склонны утрировать ее разрыв с Бокачо, а за амбивалентностью тосканца вычитывают настоящее женоненавистничество. Думаю, они сильно преувеличивают как его женоненавистничество, так и феминизм Кристины. Если он берется за распутницу Лиэну, морализаторское объяснение с читателем занимает столько же места, сколько сама история. Так иногда бывает у Кристины, А Гриппине, матери Нерона, никакого морализаторства не потребовалось, просто разоблачаются все ее непотребства, включая предосудительную связь с сыном, таким же чудовищем. Значит ли это, что Бокаччо расставил негативные акценты, следуя некой амбивалентности мужского взгляда на женщину? Кристина неправедных в город просто не пускает, либо переворачивает негативную историю с ног на голову. Значит ли это, что она все видит в розовом свете, Фальсифицируют историю в купе с мифологией, чтобы уесть противника. Или нам назвать это литературной гиперболизацией. Осень Средневековья любила превосходные степени. Кристина выстроила в ряд правительниц древности и новейшего времени, от франкской королевы Фредигонды, обеспечившей власть сыну, до своих современниц, в особенности вдовствующих. Некоторых из них она могла найти в доступных ей больших французских хрониках. Знает она и морализованного Овидия, и историческое зерцало Винсента из Бове в переводе Жанна де Винье. Причем, похоже, что владея в какой-то степени латынью и, конечно, итальянским, она все же работала с переводами на французский. Какие героини допущены в город? Ответ прост. Для тех, в ком не найдется добродетели, стены нашего города будут закрыты. Это лишь на первый взгляд трюизм. За ним стоит желание проследить непрерывную традицию добродетели в истории человечества, проявленной именно в женщинах. Именно добродетели, а не вечного противостояния пороков и добродетелей. И такой взгляд гуманиста Кристины отличен от взгляда гуманиста Бокаччо, которому фактически все равно, знаменита ли его героиня добром или злом. Разница, думаю, очевидна и нашим читателям. Тем не менее, Кристина немного лукавит. Медею и Церцею Колдуней, оказавшихся у нее в череде мудрых дам уже в первом эшелоне, никто в средние века не держал за образщики морали. Гречанку Леонтию Кристина вслед за Бокаччо выводит соперницей Теофраста в философии, но умалчивает о том, что та, согласно тосканцу, была еще и гетерой. Тему «отважных женщин», по аналогии с «отважными мужами», к тому времени уже ввел во французскую литературу прокурор Парижского парламента Жан Лефевр Дерессон. Между 1373 и 1387 годами он написал в защиту женщин книгу радости «Livre de l'Esc», в противовес критикующим женщин жалобам Матиолуса, которые сам же перевел и которые мы встречаем в зачине книги о граде женском. «Разум, выступив с речью, перечисляет всех женщин, отличившихся мужеством. Пруэск». И в этом длинном пассаже резонно видеть зачатки развернутой Кристиной структуры. Но мужество не равно искусству править, столь важному для концепции нашей писательницы. Глагол гуверны встречается у нее постоянно как в значении правления, так и в значении самообладания. Амазонок все знали, но числили среди воительниц, вполне исторических в средневековом воображении. А Кристине важно их государство, полиси, даже если оно, как все империи древности, кануло в лету. А это значит, что ее «град женский» — аллегорическое описание идеального государства, то есть политическое зеркало. Книга о «граде женском» написана, чтобы защитить женщин прошлого и настоящего от всех форм женоненавистнической клеветы. В этом ее отличие от книги Бокаччо, как в латинском оригинале, так и во французском переводе. Поэтому ей потребовалось не просто переписать историю, но и настроить на нужный лад язык, найти новые стилистические приемы. Одним из лингвистических приемов тогда, как и сегодня, служил поиск феминитивов. Отчасти они навязывались самой ситуацией авторства, когда любой разговор от первого лица, в случае Кристины, переводился в женский род. Но феминитивы не невинны, а наполнены смыслом. Они становились и становятся предметом пререканий и даже запретов. Представим себе слово «клеркесс», то есть формально «клирик в женском роде», по аналогии с аббатисой, появившейся в XII веке. В историческом же аспекте это обоснование права женщины на участие в культурной жизни, что-то вроде нашего разговорного слова «интеллектуалка», но без снижающих коннотаций. Не случайно слово «клирикус» связывали тогда с глаголом «лежер» — читать, преподавать. Анонимный переводчик Бокаччо пишет о «клерфам» — славных женщинах, Кристина — о дамах. Она вложила благородство в семантику слова, не нуждающегося в дополнениях, и указывает тем самым, что все ее героини благородны самим фактом своей принадлежности к женскому полу, не по происхождению, но по добродетели. Разницу прекрасно чувствовал читатель XV века. Боккачо и переводчик часто использовали просторечное «женщина» не только для уравнивания всех своих героинь, даже цариц, но и для высмеивания изнеженных — сравните итальянское «эфеминато» и французское «эфемине» — «мужчин», когда те, по их мнению, уступают в отваге какой-нибудь пентесилее. Кристина не могла не чувствовать негативность таких оценок на уровне лексики. Парадоксальным образом, феминитивов больше в славных женщинах, чем у Кристины. Зато она оригинальна в применении гендерно-нейтральных слов, там, где ее современник либо ждал форму женского рода, либо слово применял исключительно к мужчине. Поэт, профет философ Даже слово «ом», уже в средние века наполненное амбивалентностью «мужчина-человек», Кристина повернула в свою пользу, например, рассуждая о грехах мужчин. Зато, когда ей нужно указать на оба пола, она говорит о людях, созданиях и личностях. «Jean, créature, personne». Этот прием отличает ее от славных женщин. Например, «créature» во французском «бокаччо» встречается дважды, у Кристины — 18 раз. Речь, повторю, не о неологизмах и не об игре словами. Это лексические предпочтения, за которыми стоят идеологические и литературные задачи. Как ни странным нам может показаться сегодня, в 1400 году иного читателя еще нужно было убедить, что женщина в той же мере человек, что и мужчина. В символическом мышлении позднего средневековья легко укладывалась, например, такая мысль Фомы Аквинского. Женщина не может повелевать мужчиной, ведь она рождена не из головы Адама, но не должна и подчиняться ему, поскольку рождена не из стопы. А Кристина продолжает ту же мысль в нужном ей ключе. Женщина должна стоять рядом с мужчиной как подруга, а не как рабыня у его ног. Кристина населила свой литературный город женщинами по определению образцовыми. Что она и ее современники вкладывали в понятие образцовости и как нам к нему относиться. Исторических и мифических персонажей для выполнения такой функции принято было «причесывать» придавать им нужные характеристики, понятные современникам. Отсюда термины, звучащие на наш просвещенный слух, анахронизмами, вечная проблема переводчика средневековой литературы. Но есть и другие формы перелицовки. Те же амазонки, например, лишаются всего чрезмерного — силы, жестокости, сексуальной свободы. Это нормально. Однако Кристину не устраивала моральная неопределенность женщин Бокаччо, тоже причесанных. Ее город ждет прихода королевы, благороднейшей из всех женщин, окруженной благородными принцессами, которым предстоит жить в самых высоких домах и неприступных донжонах. Каких же жительниц призовем мы? Будут ли то женщины распутные, о которых идет плохая молва? Нет, конечно. Это будут только достойнейшие женщины великой красоты, почтенные, поскольку нет достойного украшения для города, чем добропорядочные женщины. Так заканчивается стройка. Город ждет ни много ни богоматерь со святыми девами, которых должна будет ввести в него правосудие, жюстис, последняя из трех вдохновительниц Кристины. Итак, крестинины дамы должны послужить примерами для подражания. Не примером в целом, а именно примерами на все случаи жизни. Для этого она наделяет особой ролью себя саму. В «Граде женском» она и рассказчица, и слушательница, и читательница. Она посредница между тремя дамами-вдохновительницами, насельницами ее города и будущими читательницами. Последним, без обиняков, предлагается ассоциировать себя с ней, присутствующей на сцене, но вовсе не всегда рассказчицей. Ведь она, отказываясь от прямой речи, принимает ту роль, которая по определению принадлежит не автору, а читателю или слушателю. Играя сразу несколько ролей, Кристина оказывается в какой-то мере и последовательницей трех дам, и свидетельницей, удостоверяющей истинность истории, и судьей. Но она не растворяется в этих ролях и периодически напоминает о себе без обиняков. «Je – Кристин», «Я – Кристина». Данте решился не то что произнести, а услышать свое имя в комедии лишь однажды, когда его окликнула Беатрича. Понятие авторского «я», обсуждаемое в литературоведении на протяжении нескольких поколений, имеет к Кристине непосредственное отношение. Не то чтобы она изобрела прием раздвоения авторского голоса. Мы знаем Данте-автора и Данте-путника, автора и героя собственного повествования, периодически говорящего устами своих персонажей. Не просто было поймать на собственном высказывании и Жана де Мэна, ученого-продолжателя романа о розе созданном для герцога Людовика I Анжуйского ковре, известном как «Анжерский апокалипсис», в самом большом дошедшем до нас ковре того времени и самом большом апокалиптическом цикле, сцены из Откровения членятся на блоки, каждый из которых отмечен появлением чтеца, фигуры отличной от присутствующего, как и положено повсюду, святого Иоанна Богослова. Роль этого чтеца в чем-то схожа с ролью Кристины в «Граде женском». Он вводит зрителя и читателя представляемого им текста в самую гущу повествования, потому что он изображает того, кто вполне мог сидеть в реальном зале и читать текст реальным слушателям. Не претендуя ни на авторство, ни на соавторство, зритель-читатель анжерского апокалипсиса учился правильному чтению и созерцанию. Кристина, в зачине выступающей неопытной читательницей чьих-то жалоб, почти провинившейся школьницей, которую мама отвлекает, потому что ужин стынет, сначала получает урок от мудрых дам, затем набирается опыта и сама ведет за собой читательниц. Первые ее героини — Семирамида, Амазонки, царица пальмиры и Зенобия, строительницы, воительницы, правительницы. Они — фундамент. За ними после 26 главы первой части следуют умницы, укрепления. Они не просто разумны, но и оставили след в истории словесности. Кармента «гран клергес элэтрогрек» родила сына от Меркурия, основала крепость на одном из холмов будущего Рима и изобрела латинский алфавит и грамматику. Еще больше изобретений, помимо греческого алфавита, числится за воинственной девой Минервой. Сапфо отличилась в философии настолько, что ее сочинения нашли у изголовья «Ложа Платона», когда того не стало. Не меньше изобретательности проявили сицилийская царица Церера и египтянка Изида. Во всем этом, заключает разум, Бог, уже христианский, продемонстрировал, как высоко он ценит женский ум. Технические же изобретения греческих богинь, аккуратно превращенных в цариц, пошли на пользу мужчинам, которые только благодаря этим самым изобретениям обрели человеческий облик, можно сказать, гражданский и цивилизованный. «Сивиль и Ситроян». Завершают череду укреплений и построек города сивиллы и пророчицы. Но самые достойные насельницы высоких дворцов и башен града — Дева Мария и святые, ее двор и свита. Им посвящена третья книга. Для них и построен город. Богоматерь, принимая приглашение правосудия, соглашается навеки поселиться в граде женском и стать главою женского пола, ведь это было в мысли Бога Отца извечно и предопределено, и установлено Троицей. Книга о Граде женском сочетает в себе миф, историю, христианское предание, мораль, прикладную и теоретическую, аллегорию. Она исторична в том смысле, что выдает за правду то, во что хочет верить читающая публика тех лет, то, во что автор хочет заставить поверить своих читателей. В этом Кристина следует логике развития новой литературы того времени. Если нам такой историзм может показаться сегодня наивным, антиисторичным, еще неизвестно, как на наши учебники истории посмотрят наши правнуки, не говоря уже о более далеких потомках. История выстраивалась и выстраивается из рассказа. Тот из подбора сюжетов, лиц, фактов. Все эти обстоятельства скреплялись между собой с помощью выразительных средств словесности, то есть поэтики. В такой, рассказанной кем-то для кого-то, истории аудитория, конкретная социальная группа, находила самое себя, среду, в которой удобно предаться самоанализу, попросту отвлечься от рутины и помечтать. Изложенное в книге прошлое по определению опрокидывалось в настоящее и дарило свет надежды на будущее, ведь Кристина предназначила свой город дамам прошлого, настоящего и будущего. Олег Воскобойников, доктор исторических наук, медиевист.